18 -е. Время действия. Несколько дней спустя. Место действия. Здание Объединенных Штабов Вооруженных Сил Республики Кореи. Кабинет генерала Им Чхэ Подполковник Ли Чжухи докладывает о выполнении приказа. «Ваше приказание выполнено!» Вытянувшись во фронт перед столом, рапортует он. «Разрешите доложить, господин генерал?» «Докладывайте, подполковник!» Произносит, сидя в кресле генерал и милостиво кивает. «Ваше приказание выполнено! Автор марша Red Alert найден!» «Доложите подробности!» – приказывает генерал. «Так точно! В результате кропотливого поиска с привлечением всех доступных ресурсов, мною было установлено, что автором данного марша является корейская школьница, проживающая в данный момент в Сеуле. Правда?» Перебивая докладчика, изумляется генерал. «Такое и вправду возможно?» «Да, господин генерал, так оно и есть», отвечает подполковник. «Все проверено, ошибки нет». «Поразительно», говорит Чхэму и, покачав головой, приказывает. «Продолжайте». Школьницу зовут Пак Юнми В данное время она учится в старшем классе школы Кирин. «Кирин?» переспрашивает генерал и говорит. «Тогда становится понятным, как ей это удалось». Она, наверное, обучается музыке? Да, господин генерал, она начинающий композитор. Хм, но все равно, это по-прежнему выглядит необъяснимым. Марш – это марш. Это весьма специфическая музыка, требующая для своего создания высокого профессионализма и многолетнего опыта. И чтобы подобную работу выполнила школьница, это выглядит очень странно. Что ей вообще вдруг пришло в голову писать марши? Это совсем не женское дело. Дело в том, господин генерал, что марш Реталерт был подарком. Пак Юнми подарила его своему жениху, который был призван в армию. Она его исполнила на его проводах, как напутствие. Хм, недоверчиво хмыкает генерал. Вот как? И кто же ее жених? Ефрейтор Ким Джвон. Он проходит службу в корпусе Голубые драконы. Собственно, сначала нашли его, а потом вышли уже на Пак Юнми. А что говорит по этому поводу Ким Джвон? прищуривается на подполковника генерал. Ефрейтор Дживон подтвердил факт дарения и предоставил юридические документы, подтверждающие факт его правообладания музыкальной композицией. «Вот, господин генерал, если желаете взглянуть, подполковник достает из принесенной с собой папки несколько ксерокопий». Генерал кивает, показывая, что да, желает взглянуть. Подполковник подходит к столу и кладет листки перед ним. Ефрейтор Ким Джи сообщил, что готов передать все права безвозмездно корейской армии, без всяких условий. Генерал, опустив голову и читая то, что написано на листе бумаги в его руках, одобрительно кивает, не прерывая чтение. «Единственно, — говорит подполковник, — Ефрейтор Ким Джи Вон выказал просьбу рассмотреть поданный им рапорт о переводе его в подразделение, которое будет принимать участие в учениях «Щит моря-2015». «Рапорт Ким Джи у меня с собой, господин генерал». Генерал поднимает голову от листка и смотрит на подполковника. «Без всяких условий!» – насмешливо хмыкает он и вновь возвращается к чтению. В кабинете на некоторое время наступает тишина. «Хорошо!» – наконец говорит генерал, откладывая документы в сторону. «Похоже, здесь чисто. Подполковник!» «Да, господин генерал!» «Информация о том, что эти молодые люди намерены пожениться, она соответствует действительности?» «Да, господин генерал, вот, пожалуйста, фото с горы намсан Подполковник достает из папки фото и кладет его перед генералом. «Слева Пак Юн Ми», – говорит он, комментируя снимок. «Справа Ким Джу Вон». «Угу», – понимающий мычит генерал, разглядывая замочки в руках парочки. «Понятно. Просто мне показалось странным», – спустя секунду говорит он, «что в наше время, когда все стараются оттянуть создание семьи, здесь уже все решено, причем в таком юном возрасте». «Я думаю, что в этом заслуга их семей», – с ноткой глубокомыслия в голосе говорит подполковник. «Да», – кивает генерал на его слова, – «а что за семья у ефрейтора Подполковник молча достает из папки еще один листок и кладет его перед генералом. «Ого», – изумляется генерал, пробежав глазами его содержимое, – «очень достойные люди!» «Подполковник!» – секунды две подумав, – говорит генерал. «Да, господин генерал. «Передайте принесенные вами юридические документы в наш юридический отдел. Пусть они их посмотрят на предмет правильности оформления и соответствия законам». «Так точно!» «Дайте мне рапорт ефрейтора Ким Дживона. Я посмотрю и приму решение». «Вот, господин генерал». «Хорошо. И включите мне еще раз рет будьте добры».